Глава десятая. Пыль непобедимая. Капитан Дроздов выслушал доклад Шустова с непроницаемым лицом. Он был безмерно рад, что группа уцелела почти полностью и в то же время страдал, что трое космолетчиков остались в катере на дне моря, но о переживаниях этого сдержанного молодого человека можно было только догадываться. Великолепный после встречи с катерами поднялся за пределы атмосферы пушистой и висел теперь над Южным морем на высоте 600 километров. Запущенные им беспилотные зонды баражировали над морем на разных высотах, и в центральном виоме рубки фрегата можно было видеть с разных ракурсов гигантского, медленно вращавшегося осьминога и 50-километровую башню из пыли нано-ботов, выросшую на берегу. Шустов сразу после доклада забрался в лабораторный отсек фрегата вместе со своими помощниками, и в рубке остались только члены экипажа и угрюмый Терехов, изредка поправлявший начальника экспедиции. «Значит, вы считаете, что нано-боты перепрограммировали компьютер кинжала?» сказал капитан, когда специалисты исследовательской группы вышли. Терехов покосился на Дамира, занявшего свое штатное место среди ложементов экипажа. Это единственно возможное предположение. Почему кинжал не бросился за вами в погоню? Не знаю. Очевидно, нано-боты дали ему другое задание. Не удержался от соблазна высказать свое мнение Домир. «Что, предполагаете, делать?» Дроздов не отвел взгляда от лица Терехова, по которому бродили тени эмоций. «Игорь Ильич колдует над блоком памяти опухоли, если ему удастся расшифровать коды компьютера Пушистиков. Получим ответ, как действовать. Прежде всего надо спасать парней в Галеме». Терехов поморщился. Голос его стал сухим и ломким. «Пока не узнаем, что произошло на планете и чего ждать от наноботной пыли, рейды в глубины моря запрещаются». «Но мальчики могут погибнуть!» — воскликнула Таисия. «Риск походов на планету слишком велик», — отрезал Терехов. кроме наноботов у нас теперь появился не менее грозный противник. Боевой робот с прекрасным вооружением. Встреча с ним чревато гибели людей. Я могу спуститься к ним одна». Терехов скептически изогнул губы. «И что будет дальше? Какова вероятность того, что вам удастся вытащить ребят из катера? А вероятность нападения кинжала почти стопроцентная. Кстати, Бен Сурен посмотрел на капитана. Если кинжал нападет на фрегат, шансов отбить атаку у нас будет немного. Не допустите, чтобы он подкрался к кораблю незаметно». «Не допущу», — ровным голосом ответил капитан Дроздов. «В таком случае ждем Игоря Ильича». Терехов вышел из рубки. Космолетчики проводили его выразительными взглядами, понимая, что он прав, но не принимая в душе этой правоты. Лишь капитан Дроздов осознавал, каково сейчас этому человеку, взвалившему на свои плечи ответственность за судьбу экспедиции. Шустов выбрался из лабораторного отсека через полтора часа и сразу собрал всех космолетчиков в кают-компании. Было видно, что он смертельно устал, был бледен и мрачен, словно получил известие о смерти близкого человека, и все время растирал глаза кулаками. Говорил он рубленными фразами, подолгу формулируя мысли, но поторопить его не решился даже успевший прийти в себя Терехов. Расшифровать удалось далеко не все, — начал начальник экспедиции. «Хорошо, что мы взяли с собой ключ перевода сигнала бедствия, расшифрованного на земле. Вот что стало известно». Наноботная пыль – результат эволюции киберсистем пушистой. Если на Земле эта эволюция не зашла так далеко, как ее изображали в апокалиптических фильмах типа «Терминатор», хотя, как вы знаете, у нас и была создана глобальная сеть искусственных интеллектуальных систем, то на пушистый этот вариант реализован. Цивилизация, скорее всего, погибла в результате войны хозяев планеты с машинами. Это надо будет уточнить. Слушатели, В кают-компании их собралось девять человек. Отсутствовал только капитан Дроздов, внимавший речи шустого сидя в рубке. Зашумели и умолкали. Дарья Черкесова налила Шустову стакан холодного зеленого чая. Он кивком поблагодарил девушку, выцедил весь стакан. Что послужило спусковым крючком войны нано-ботов с пушистиками, я пока не выяснил. Почему пушистики не увидели угрозы, тоже не ясно. Но война началась и закончилась победой армады киберов, Вовсе не похожих на сегодняшних наноботов. Сначала это были гигантские сооружения, использующие киберкиллеров, которые в результате совершенствования превратились в гибкие стаи нанороботов. А уже наноботы зачем-то уничтожили не только своих создателей, их инфраструктуру и технику, но и все живое на планете. Похоже, этой пыльной структуре попросту не хватило интеллекта. Как это? Не понял Галенга. На каком-то этапе умная пыль остановилась в развитии. Да, она создала своеобразный текучий интерфейс, охвативший всю планету, но дальше этого не пошла. Во всяком случае, мы не видим других результатов ее деятельности, кроме виртуальных индустриальных пейзажей. «Городов», — уточнила Марина, — «можно называть их и городами». Но зачем нано-ботам понадобилось создавать эти иллюзорные творения? Возможны два варианта. Первый — города сцены игровой реальности которую нано боты создают сами для себя второй это всего лишь чистой воды пароксизм творческой деятельности вытаскивающий из памяти планетарного компьютера картины былого. на самом деле интеллект всей массы нанопыли и представляющий собой этот суперкомпьютер не превышает интеллекта земной обезьяны она пытается осознать и вести себя как разумное сообщество но лишь воспроизводит прошлое не понимая что происходит на самом деле в кают компании стало тихо боже мой тихо проговорила Таисия. «В их власти вся планета, а поговорить-то и не с кем». «У меня вопрос», — поднял руку Артур Галенго. «Если нано-боты уничтожили все на планете, почему же они не нашли опухоль и не уничтожили?» Шустов провел по щеке дрожащей ладонью. Он был измучен, работой с чужим компьютером и терял силы на глазах. «Отдохните, Игорь Ильич», — взяла его за руку Дарья. «Потом да расскажете». Шустов слабо улыбнулся. «Ничего, я закончу. Есть только одно правдоподобное объяснение. Последняя цитадель пушистиков, то есть опухоль, пряталась под силовым колпаком, поглощавшим все виды излучений, и нано бота ее не обнаружили. Колпак исчез недавно, так как перестал работать основной генератор энергии, поэтому мы и нашли купол первыми». Кают-компании снова завладела тишина. Взгляды космолетчиков потянулись к Терехову. Ждали, что предложит человек, имеющий карт-бланш на любое решение, каким бы непопулярным оно ни показалось. «Тревога!» — внезапно раздался со стен отсека голос твердыни. «Зафиксирован старт с поверхности моря в нашу сторону визуально ненаблюдаемого массивного объекта». «Кинжал!» — догадался Дамир, срываясь с места. «По местам!» — объявил капитан Дроздов. «Боевая тревога!» Через минуту все сидели в ложементах члены экипажа в рубке, остальные в своих каютах. Дамир привычно запаковал себя в скафандр, кресло обняло его чешуями информационных доспехов, и перед глазами оператора соткалось черное полотно космоса, продырявленное лучами звезд. Слева в поле зрения выплыл серп планеты, в то время как центральная звезда системы пряталась за ней. Затем компьютер синтезировал в системе обзора изображение массивного объекта, невидимого в доступной человеческому глазу полосе спектра но видимого в гравитационном поле и дамир безошибочно определил что к фрегату летит кинжал ладони вспотели руки сжались в кулаки как перед боем с противником боксером попробуйте связаться с ним долетел в наушники голос терехова молчит коротко ответил капитан если он нас увидит первым не отвлекайте великолепный в течение пары секунд переместился на две сотни километров дальше от планеты и в сторону от прежнего местоположения. Однако, несмотря на кокон невидимости, под которым прятался фрегат, компьютер Кинжала отследил маневр — гравитационное поле корабля никуда не пропало — и повернул к нему. На перерез модулю прыгнул зонд, один из тех, что наблюдали за планетой с большого расстояния. Но, не долетев до Кинжала, превратился в тусклое огненное облачко, почти мгновенно растаявшее в темноте. «Он выстрелил из огневика», — отреагировал Рушевский. Великолепный сделал еще один прыжок. Однако кинжал снова повернул в его сторону, обладая самой совершенной системой контроля пространства. И тогда капитан Дроздов, не дожидаясь выстрела кинжала, привел в действие ходовой ВСП «Компактификатор» способный свертывать пространство в ноль брану на сотни световых лет вперед. Звездный узор передёрнуло судорога. Больше ничего в видимом секторе космоса не произошло. Не сверкнуло луч света, не вспыхнуло огненное облако, не мелькнул туманный язычок. Но гравитационные датчики корабля перестали чувствовать массивный объект, бесследно растаявший в космическом пространстве. Тишину нарушил печальный голос Таисии. «Как жаль!» Дамир согласился с оператором вооружений. Ему тоже было жаль сошедшего с ума земного робота, представлявшего собой вершину боевой техники. Но горевать долго он не любил. «Капитан, готов отправиться вниз. Надо спасать Рому и остальных!» «Не бегите впереди лошади, лейтенант!» — недовольно пробурчал Терехов. «Надо еще разобраться, как нано удалось перепрограммировать компьютер кинжала. «Готовьте катер, Дамир!» Обычным деловым тоном проговорил капитан Дроздов, не отвечая на реплику инспектора безопасности. «Промедление недопустимо. Что вы хотите делать?» — осведомился Терехов. «Сядем на море, разгоним пыль, пошлем на дно големы. Другого варианта нет». «Вас не смущает башня на берегу, построенная наноботами. Что, если это излучатель, с помощью которого пыль собирается запрограммировать компьютер корабля, а заодно и нас с вами?» «У вас есть конкретное предложение?» Сухо спросил капитан: "Уйти от планеты подальше, спасать коллег дистанционно с помощью беспилотников, потеряя время, но не жизнь?" "Капитан, а давайте шарахнем по башне, да и дел с концом", предложил Дамир простодушно. "Можно даже не бить из нуль хлопа, с ней справится и огневик, либо вообще наш бортовой отелло. Оператор имел в виду систему РЭБ подавления электромагнитной связи, которую разрабатывали специально для космических кораблей. Земные реб комплексы нередко получали имена типа «Аллергия», «Амброзия», «Душитель» либо «Красуха», но бортовой модуль не зря назвали Ателла. Он был призван задушить любой компьютер или автоматический аппарат в течение долей секунды. Несколько мгновений в рубке стояла тишина. Потом захлопала в ладоши Таисия. — Да, Мирчик, с меня поцелуй! — Почему бы и нет? — скромно ответил оператор. «Вы понимаете, это война», — начал Терехов. «С пылью», — закончил Домир. Игорь Ильич все объяснил. Мы столкнулись с интеллектом машины, не дотягивающим даже до обезьянева. Это неразумное существо в полном смысле этих слов. Кого жалеть? Да, риск велик, согласен, но мы своих не бросаем. «Лейтенант!» — сложный строгостью произнес Дроздов. «Слушаю». «Готовьте, катер. Сначала попытаемся вытащить парней из океана, потом посмотрим, как поведет себя пыль». Дамир привстал, ожидая еще одного окрика от Терехова. Но тот вдруг сказал то, чего от него не ждали. «Погодите, вам нужен напарник». «Я пойду!» — в один голос воскликнули Галенга и Таисия. «Нет, пойду я. Впрочем...» — Терехов заколебался на мгновение. «С нами пойдет и Артур. Капитан, делайте, что наметили». Терехов поманил Дамира и Галенга, и все трое метнулись из рубки. Правда, Терехов тут же вернулся. Капитан, депешу на землю. Сражаемся с пылью, подозреваем, что это искусственно созданный организм типа Рой. Сбросьте следом также всю инфу, что у нас накопилось. Ерехов исчез. Связь! скомандовал капитан. Сидим на ушах. Голем, управляемый домером, нырнул к планете через несколько минут. Кроме пилота и двух космолетчиков, на его борту расположились еще три фозма роботы сопровождения, привязанные программой охраны лично каждого космолетчика. Их плечи представляли собой ударные комплексы, головы системы видеонаблюдения, превращавшие роботов в хищных трансформеров компании Marvel. И недаром эти боевые модули получили у космолетчиков имя «Терминаторы». Без каких-либо задержек катер окунулся в воды океана над опухолью и исчез. Великолепный устремился к планете. Люди на его борту еще не знали, в какую страшную передрягу они попали, следуя своей земной человеческой логике. Но против них действовал не просто робот, пусть и обладающий искусственным интеллектом. Это была система роботов, созданная нечеловеческим разумом, и обладала она нечеловеческой логикой, бороться с которой люди еще как следует не научились. Десантировав шлюп с командой до мира, фрегат двинулся к пушистой. Но едва он появился на орбите вокруг планеты, как раившаяся триллионами крошечных созданий нано-роботов-башня на берегу океана превратилась в сгусток, который метнулся к кораблю, словно брошенное катапульта ядро, только с гораздо большей скоростью. Компьютер-фрегата, не получивший инструкций на противодействие такому нападению, лишь накрыл корабль пузырем зеркала. В следующее мгновение сгусток пыли облепил его гигантским коконом, полностью закрывая поле обзора.